что же прикажете делать?» — говорю я. «Дело надо делать с помещиками. Дай им Бог здоровья!» — подхватил Одноглазый. «Идем мы таким образом и разговариваем. А когда говорят, можно и договориться. Оказывается, что у них сокровище, Барин, молдаванин, богатый хозяин, который дает им подзаработать. Вот они и думают, что его можно было бы заштрафовать на кругленькую сумму. — Ну что ж, с удовольствием. А ну-ка, возьмитесь за это дело и давайте поработаем вместе. Я не жадный. И решено было, что завтра утром в синагоге они передадут мне ответ их барина Молдаванина. Они только просили все сохранить в тайне, не проговориться в заезжем доме, что мы виделись, и затеяли вместе дело. Как только рассвело... Я поторопился в синагогу, помолился, а моих типов нет. Подождал, пока помолилась новая партия прихожан. Нет моих людей. Почему я, дурень, не спросил, как их звать, где они живут? Подойти к служке и спросить боюсь, ведь я ждал слова, все сохранить в тайне. И только когда все помолились, они пожаловали. Увидал я их И сердце у меня ёкнуло от радости. Однако подойти к ним и спросить, как обстоит дело, воздержался. Это неудобно. Помолившись наспех, они «пошли». Я за ними. «Ну?» — спрашиваю. они мне «помалкивайте». «Не говорите на улице. Вы не знаете нашего города, сгореть бы ему. Вы идите лучше следом за нами, к нам домой». Там сделаем дело, а, кстати, и закусим. Так говорит долговязый, что с изогнутым носом делает какой-то знак одноглазому, и тот исчезает. А мы вдвоем идем какими-то мрачными закоулками. Он впереди, а я за ним. Наконец Господь помог, и мы благополучно прибыли. Вошли мы в темную закопченную избушку со множеством мух на стенах и на потолке, с размалеванным востоком, с красной скатертью на столе, с лампой, обвешенной, поблекшими бумажными цветами. С размалеванным востоком. В старое время в домах верующих евреев на восточной стене Мизрях, в которой становится лицом во время молитвы, Висела картина с традиционным изображением национального орнамента, пейзажа или цитаты из Библии. Возле печи стояла маленькая женщина-замухрышка с бледным перепуганным лицом. Женщина испуганно поглядела на мужа, а тот, проходя мимо, бросил кушать. И в одно мгновение... На столе появилась другая скатерть, булка, водка и закуска. Прошло немного времени, и вошел одноглазый, а следом за ним вкатился человечище пудов двенадцати весом с большим синим носом, с огромными волосатыми ручищами и парой странных ног, сверху довольно толстых, а книзу все тоньше и тоньше. Нелегко им должно быть таскать такую тушу. Это и был тот самый барин Молдаванин. Увидав на столе бутылку водки, он жирным голосом выдавил из жирного брюха «Отца добродило!». Выпив по рюмочке, барин выпил две, оба типа заговорили с ним насчет пшеницы и ржи, а между делом одноглазый шепнул мне на ух. «На деньгами, как мешок». У него чуть не тысячи четвертей хлеба, не считая пса. Вы не смотрите, что он так одет, клег А второй, долговязый, все время советует барину хлеб не продавать, потому что пшеница будет в цене. Лучше весь хлеб приберечь до зимы. — Отце доброе дело! — повторяет барин, раз за разом опрокидывает рюмку и, закусывая, будто с голодухи отдувается губами и носом. После еды долговязы мне говорит, теперь можете потолковать с барином о вашем деле. Сели мы с ним в уголок. Я разговорился, сам не знаю, откуда что взялось. Я объяснил ему, как важно каждому человеку штрафоваться, будь он хотя бы богат, как крест. Наоборот, чем богаче человек, тем, говорю я, нужнее, чтобы он заштрафовался, потому что богатому когда он на старости лет теряет свои капиталы в тысячу раз хуже, чем бедняку. Бедняк, говорю я, со своей нищетой, а богатый, если останется, упаси бог, без денег хуже, чем покойник. Як написано у нас, говорю я ему, они не хошу в кимес. Значит, бедный хуже, як мертвый. А потому, говорю я, ваше благородие, заштрафуйте собью от смерти. Через сто двадцать лет на десять тысяч. Отца доброе дело, отвечает барин и отдувается, как кузнечный мех. Чувствую, что желание говорить разгорелось во мне со страшной силой. Хочу продолжать, надолго я обращается ко мне. Довольно звонить. Доставайте бумагу, нарисуйте, что требуется одноглазый подает мне чернило и перо и я проделываю все что полагается а когда дошло до подписи мой барин бедняга здорово попотел, пока изобразил свое имя потом мы пошли с ним к доктору чтоб тот его осмотрел я получил задаток выдал квитанцию и дело сделано пришел под вечер в заезжий дом в хорошем настроении Заказал ужин. Хозяин спрашивает, что у вас хорошего? Ничего особенного. Можно вас поздравить? А с чем, спрашиваю? С дельцем, который вы тут обделали. — С каким дельцем? — прикидываюсь я дурачком. С барином, — говорит он. — С каким барином? — С толстым барином. — А откуда, — спрашиваю, — вы знаете, что я сделал дело с барином? — Это такой же барин, — говорит он, — как я, жена Равина. — А кто же он такой? — Свинья рогатая, — говорит хозяин и смеется мне прямо в лицо. Тогда я подсел к нему и стал спрашивать, умолять, чтобы он мне сказал, что значит свинья рогатая, и откуда он знает, где я был, и что я делал. Словом, он, по-видимому, понял, что я тут ни сном, ни духом не виноват. Пожалел он меня, заперся со мной в отдельной комнате и стал рассказывать о моих компаньонах такие вещи, что у меня волосы дыбом стали. Оказывается, эти двое просто жулики, бандиты, каких свет не видел. Они, говорит он, За свою жизнь столько уголовных дел совершили, что если бы их поймали, то отправили бы невесть куда. Их счастье, что каждый раз они выставляют вместо себя кого-нибудь третьего, а сами остаются в стране. Этот барин, которого они вам представили как богатого молдаванина, всего-навсего простой лопацон, пьянчуга каких мало. А тот, кого вы заштрафовали, либо готовится Богу душу отдать, либо давно уж у Господа Бога в раю. Понимаете, чем это пахнет?»